Одним из противоположных Ассе и Иосифату примеров был царь иудеи Ахаз 735-715 до нашей эры Он почитал языческих богов Ваала и Молоха, столь любимых соседними народами, и усердно строил их честь капище, как в самом Иерусалиме, так и в его окрестностях. Можно только догадываться, что он натворился Иерусалимом. Во время его царствования сирийцы, филистимляне и евреи израильского царства совершали беспрерывные набеги на иудейское царство, опустошая его. Мы можем много спекулировать на тему внешнеполитических соображений, побуждавших иудейских царей менять официальную религию государства. Но одно ясно, такая политика не уберегла страну от гибели. Создался даже военный союз между Сирией, и Израилем, которые решили уничтожить царство Иудейское. Ахаз был в затруднительном положении, но обратился за помощью к царю Ассирийскому, и этим навлек беду не только на своих противников, но и на свое царство, и чуть вообще не погубил Иерусалим. Перед ассирийским правителями как раз в то время стояла необходимость коренных перемен. Предстояло решать, сразу множество своих собственных внутренних задач. Заселить опустошенные постоянными завоеваниями земли, реорганизовать управление провинциями, чтобы пресечь попытки к их отделению, удовлетворить экономические запросы различных группировок верхушки, постоянно богатеющего ассирийского общества, реорганизовать и укрепить вечно воюющую армию. Все это понял, и сумел осуществить очередной царь Ассирии Тиглатпаласар III 745-727 года до нашей эры, которого привела к власти одна из частных гражданских войн. И именно с его царствования начинаются новые, небывалые доселе в Ассирии порядки. Именно Теглата Паласара III и позвал в помощники недальновидный иудейский царь. Получив предложение о союзе от иудейского царя, царь сирийский задумался. Теглата Паласар III был не только выдающимся администратором, но и блестящим полководцем, также реалистичным политиком. Первые два года своего царствования он посвятил обеспечению безопасности южных и восточных границ. Как раз к этому моменту он кончил воевать с государством Урарту. Теперь же его звали на новую войну. Взвесив все за и против, правитель Ассирии решил начать новую кампанию. Но не ради иудейского царства, а ради себя. После этого Теглат-Паласар III – С молниеносной кампанией разрушил Дамаск 732 год до нашей эры стоявший во главе почти всех антисирийских движений, а затем вторгся в Израиль. Страна была разорена, жители уведены в плен. Только хорошо укрепленная столица Самария не была захвачена сирийцами. Она пала в 721 году при последнем израильском царе Осии. Теглат-Паласар III провел в Сирии и Эрец-Исраэль несколько лет и дошел со своими войсками до самой Газы на границе Египта. Ассирийская гегемония в Сирии была таким образом вновь подтверждена и закреплена. Иудея же потеряла свою независимость и вынуждена была платить дань ассирийцам. После смерти Ахаза иудейский престол занял его сын Хисхияу, Языкия или Хиския, коренной иерусалимец. Матерью его была, как нам сообщает Иосиф Флавий, иерусалимская гражданка Авгия. Мы узнаем, что к моменту воцарения Хискияву храм не функционировал, был закрыт. Как уже неоднократно говорилось выше, это обозначало, что и весь Иерусалим находился в запустении. Но вот новый царь Распорядился храм открыть и службы в нем возобновить. Флавий рассказывает. После этой речи царя священнослужители вновь открыли храм, привели затем в порядок всю священную утварь, удалили все, что оскверняло святыню, и приступили к обычным жертвоприношениям на алтаре. Затем царь разослал по всей стране приглашение для созыва народа в Иерусалиме, чтобы отпраздновать праздник опресноков, который долго уже не праздновался, благодаря беззакониям вышеупомянутых царей. Вместе с тем он обратился с таким же приглашением и к израильтянам, уговаривая их оставить свой прежний образ жизни и вернуться к древним обычаям и почитанию истинного Бога. Он охотно готов был разрешить им доступ в Иерусалим, чтобы отпраздновать праздник, Торжество опресноков и принять участие в торжественном богослужении. Это, говорил он, советует он им не для того, чтобы подчинить их своей власти, чего они, конечно, не желают, но ради их собственного блага, так как тем самым они будут споспешествовать собственному блаженству». Во время его правления пала Самария. Это произвело в Иудее потрясающее впечатление – А сам новый царь получил наглядный политический урок. Пророк Исаия, живший в это время, призвал жителей Иудеи покаяться, отказаться от ложных богов, чтобы их не постигла та же участь, какая постигла Израиль. Под влиянием пророка Исаии и по собственным политическим соображениям, Хисхиягу развернул большую деятельность по возрождению иудаизма, как государственной религии. Он боролся со всеми проявлениями идолопоклонства, разрушил капище, разбивал идолов, срезал деревья, которым народ поклонялся на холмах. Иерусалим в очередной раз стал городом единого Бога. При его отце храм был в запустении, богослужение не совершалось, и ворота храма были закрыты. По приказанию Хисхиягу храм был открыт и освящен, При Хисхиягу после долгого перерыва с особой торжественностью была отпразнована Пасха, Песах. На праздник в Иерусалим пришли не только иудеи, но и уцелевшие израильтяне. Опасаясь вторжения сирийцев в иудею, Хисхиягу предпринимает ряд шагов по подготовке города к длительной осаде. Он включает в пределы Иерусалима часть прилегающей к городу с запада возвышенности ошибочно названная Сионской горой, и обносит ее системой мощных укреплений. Фрагмент этих укреплений, так называемая «широкая стена», был обнаружен израильскими археолог археологами в еврейском квартале Старого города. Иллюстрация 14. Если вам, читатель, приходилось бывать в Египте, и вы помните, из каких массивных камней сложены там стены древних строений, то камни стены Хисхиягу, иллюстрация 15, не произведут на вас впечатление. Но в этом не видна разница между великими империями древнего мира и маленьким королевством на холмах. Кроме укрепления стен, Хисхиягу прокладывает под городом Давида туннель, по которому вода, исключая Гихон в долине Кедрон, главного источника водоснабжения города, поступает в село Амский бассейн Шиллоах, находившийся внутри городских стен. Казалось бы, события последних лет должны были развить политическое чутье нового царя. Но, увы, мирная жизнь иудеев вскоре была снова нарушена. Хисхиягу отказался платить дань царю Ассирийскому и заключил военный союз с Египтом против Ассирии. Политически он все рассчитал правильно, так как раз в этот союз вступили также Финикия и Вавилон. Ошибся царь Иудейский в оценке военного потенциала союзников. Союзники возлагали главные надежды на Египет. Пророк Исаия советовал Хисхиягу не вступать в этот союз. Но отступать уже было поздно. Вскоре вспыхнуло пламя восстания среди государств, вассалов Ассирии. Ассирийский царь Сеннахириб Сеннахириб иногда неправильно пишут Сеннахирим мгновенно захватил Вавилон подавив восстание в Финникии город Икрон а затем разгромив египетскую армию спешившую на помощь союзникам. Грозный каратель подступил к стенам Иерусалима и осадил его. Хисхиягу был в отчаянии Но пророк Исаия рассказывает нам, Танах успокоил его и предсказал, что ассирийское войско не владеет Иерусалимом, так как город находится под защитой самого Господа. С осадой Иерусалима связано возможно, первое зафиксированная в истории попытка вести пропаганду среди вражеских войск. Ветхий Завет повествует о том, как ассирийский военачальник обратился к стоявшим на стене иудейским военачальникам на их родном языке. Сочно описав предстоящие осажденным ужасы голода и жажды, он предложил им открыть ворота. Иудейские военачальники были не прочь вести переговоры. Но дабы они были непонятны воинам гарнизона, предложили перейти на арамейский язык, Игравший в иудеи того времени примерно такую же роль, как латынь в средние века или как английский сейчас. Ассирийц, однако, отклонил это предложение, поскольку, напротив, хотел быть понятым всеми. Впрочем, осада действительно не имела успеха, и Синнехериб удовольствовался получением с иудейского царя огромной дани и заложников. Ассирийские провинции в Сирии были расширены, о важнейших городах Финикийского-Филистимского побережья посажены просирийски настроены правители. Предсказание пророка сбылось. И случилось в ту ночь, пошел ангел Господень и поразил встание ассирийского 185 тысяч, и встали поутру, и вот все тела мертвые. Четвертая книга царств, 19.85. Большинство историков сходится на том, что лагеря сирийцев охватила некая эпидемия инфекционного заболевания. После этого Сеннахириб прекратил осаду города и вернулся в свою столицу Неневию. Иерусалим остался свободным. Хисхиягу царствовал еще несколько лет и успел поднять иудею из руин. Археологи укладывают вышеописанный период в три культурных слоя, а именно... Слои 12, с 12 по 10, по таблице 1. Серьезное строительство в городе продолжалось в основном на том же восточном склоне Града Давида. Внушительная и толстая стена Хисхиягу, о которой речь шла выше, была раскопана на протяжении более 110 метров. Удалось доказать, что строители использовали остатки старых фортификационных сооружений включая фрагменты ивусейской стены XVIII века до нашей эры. Забегая вперед, часть этой стены были затем включены в новую городскую стену, остроенную уже в период еврейского царства Хасмонеев, в период между греческим и римским владычеством. Иерусалим в описываемое время пережил два периода бурного роста населения. Первый и наиболее существенный произошел около 721 года до нашей эры, когда Северное Израильское царство было окончательно разгромлено Ассирией, и его уцелевшие жители вынуждены были переселиться южнее в Иудейское государство. Эти люди селились за городскими стенами того периода, их дома найдены не на восточном, а на западном склоне городского холма Града Давида. Поэтому царь Хисхиягу, когда возводил новую стену, обнес ею большой участок города по сравнению с предыдущей стеной. Так, в частности, уже и часть современного еврейского квартала, нынешнего старого города, оказалась в пределах городской стены. Второй пик переселения наступил через 20 лет, когда жители приморских земель Израиля искали спасения за стенами Иерусалима, От нашествия ассирийского царя Синнехериба, разрушения Иерусалима, в 586 году до новой эры, 9 ава, вавилонским царем Навухадоносором II, завершает историю ветхозаветного города.